Глава 26. Боград Умаров. Рассказывай. Выдаю коротко. Смотрю на мужика подбитого, дребежащего, и становится омерзительно. От мужика там особо ничего и нет. Щуплые, сутулые ключицы выпирают. Пороки и болезнь, зависимость на лицо. Почему-то Виталя пытается хорохориться. Но нет, нет, да и прикусывает желтоватыми зубами нижнюю губу. «Господин Омар, что... что вы хотите от меня услышать?» Блеет, сука, и глазки бегают, смотрят мне за спину. Пытается найти выход, драпать крыса хочет, но поздняк метаться. «Мы в этом уютном подвальчике одни». Не считая моих бойцов, выстроенных по периметру заброшенного склада, который так располагает к задушевному общению. Антураж один, язык развязать может даже особо несговорчивым. А тут Виталия. «Я... Г господин Умаров... я не понимаю...» «Что ты не понимаешь? В каком именно месте?» «Я вам ничего не должен. Мои кредиторы...» Не выдерживаю. Кулак летит по стулу, и мужик вздрагивает. Упирается спиной в спинку стула. «Твои кредиторы спрашивали бабло с твоей жены, тварь. Фиктивной. Бледнеет, сереет». Пот выступает на лице, и плешивые волосинки сильно прилипают к лбу, когда Виталик дрожащей рукой пытается стереть свой страх, которым смердит. Мы с Надей договаривались. Хороший договор. Жену с летью пырям за долги. Так вы же сами долг перекупили? Устаю от мельтешения и смотрю на мужичка из-под хмурых бровей. Нутром чую, что врет червь, пытается юлить, скрыть что-то. Барабаню пальцами по столу. Не нравится мне Виталик. Чую неладно во всей этой истории. Не сейчас он юлит, не по тем делам, в которые так безбожно девочку мою втянул. Заставил отдуваться перед авторитетами и слил в игре, чтобы натуры платила. Чую, что с самого начала было что-то, и Виталий, как фуфловый картежник, тоже понимает, что карты копленые. Попался жучара. Только вот до последнего отнекиваться пытается. Господин Умаров, я виноват, но все же у нас с Надеждой была договоренность. Я... Три года назад. Обрубаю Спокойный мужик идет красными пятнами. Три года назад ты, фраер, очень выгодно подвернулся под горячую руку надежды, прямо очень удачно вписался. Скажу по правде, я в такие совпадения мало верю. Господин, помолчи, пленка у тебя, смотрю, заела. Пока язык тебе нужен, хочу услышать, что мычать будешь. Но могу и отрезать, если мне не понравится то, что будешь петь. Или когда почувствую, что лжешь. А я ведь чувствую, Виталия. Чувствую, что ты мне гонишь. Рыльца у тебя в пушку, глазки бегают. И когда я про три года напомнил, ты, фрейрок, взгляд отвел. Советую выложить все, тогда будут послабления и то, если все скажешь. Если нет... Бросаю взгляд на одного из своих бойцов, и мой сотрудник подходит, насильно ставит руку Виталика на железный стол, раскрывает ладони, фиксирует так, что, как блеющий Виталик не сопротивляется, отнять не может. Говорят, укатал руки самое ценное, что есть. Опытный карты, гоняет между пальцев так, что глаз шульлерства не видит. На руке пять пальцев. Виталя, у тебя пять подходов. Кончатся фаланги на правой, перейду к левой. Закончу с левой, перейду вверх по кистям. Виталик дергается, пытается вскочить. Но болевое в плечо усаживает мужичка обратно на стул. Итак, Виталя... Три года назад ты появился на пути моей женщины. Было ли это случайностью? Цежу вопросы пытаюсь загасить собственную ярость. Три года я был в неведении, а какая-то ушлая тварь разыграла все как по нотам. Чуть не лишила меня бизнеса, почти подвела под срок и порушила деловую репутацию. Выжил я благодаря друзьям, которые вовремя подали руку. Но теперь, когда я понимаю, что все это было одной частью большого плана по потоплению меня, становится очень любопытно. Прямо до смерти любопытно узнать имя смертника, который стоит за всем этим. Итак, Виталя, время идет. Говорю равнодушно. Прошу, не надо. Не надо то, Виталя. Не затягивай удавку. Переходи к делу. «Сейчас на кону твоей жизни здоровье. Относительное, конечно». Выдыхает и, наконец, поднимает на меня затравленный взгляд. «Я... я все расскажу, только смилуйтесь». Не отвечаю, буравлю взглядом подонка, который пока еще не клиент реанимации, только потому, что мозгов хватило Надю мою даже пальцем не тронуть. Одна лишь мысль, что вот это вот чмо могло на девочку мою залезть. И у меня красная пелена перед глазами цветет, и кажется, что сейчас все капилляры от натуги в глазах полопаются. Наконец червяк опускает глаза и решается. Выдает тихо, по бабье как-то. Три года назад я встретился Надежде не случайно. «Меня попросили. Очень убедительно попросили, и даже посоветовали, как именно себя с ней вести и что говорить. Я специально ее поджидал. Все было спланировано и отыграно, как по нотам». «Как интересно. Выдаю спокойно, хотя внутри у меня пожар. И настоящий армагедец. Ярость в крови пульсирует, желание крушить и ломать не уходит». Кто-то грамотно разыграл партию и развел меня, покушаясь на бизнес, на жизнь и на ту, которая была дороже всего. Понимаю, что противник не левый человек с улицы. Скорее всего, он вхож в ближний круг. Иначе как бы достал. Это ты мысли еще поскуднее, потому что пощады в этом случае не будет. И мне плевать, кто именно сыграл за моей спиной. Брат-сват! «Родная кровь. Враг. Кто бы ни был, он мне враг, и пощады ему не будет. Осталось понять, сколько человек замешано, так как такие партии сложно разыграть в одиночку. Нужны исполнители. Верные псы, руками которых творился беспредел. «Я все скажу», — скулит фиктивный муж моей будущей жены, и я цокаю. «Ну так давай, Виталя, просвещай дальше. Явки, пароли. Кто заказчик?» «Не знаю». Выдает тихо и голову в плечи втягивает. «То есть как это не знаешь?» «Я... Ко мне подошли со спины. Мужчина. Не, не дал развернуться. Держал за плечо. Рука крепкая. Показал, что боец какой или телохранитель». Там метр восемьдесят в росте, видать, ну ниже вас, господин Умаров, но все же крупняк. Виталя сам того не ведая дает мне первую ниточку, в сторону которой мне предстоит копать. Хорошо, мужик с армейской подготовкой к тебе подъехал, так? Уточняю для себя. Да, крепкий, рука как чугунная, не скинуть. Сказал, что могу заработать и что дело пустяковое. Я тогда сильно задолжал, и в общем, тут звезды сошлись. Мне еще и приплатили за то, чтобы я девку охомутал. Напрягаюсь. Что конкретно тебя попросили сделать? Да, сказали с девкой одной замутить. Сбить ее, чтобы с мужиком ее поссорить, чтобы она на меня запала. Я, как понял, нужна была измена, чтобы она со мной, а инфу ее мужику. Прищуриваясь, Виталий осекается. Понимает, про какого мужика речь, сглатывает гулка, и глазки бегать, как у нашкодившего пса начинают. «Я... я спрашивал, нужны ли фотки, и показуха. Сказали, что если будет нужно, свяжутся, но потом про меня забыли. Бабло дали, и все, как в воду канули». «Конечно, ведь я тогда чуть не присел лет на пять. Смысла больше в продолжении аферы не было». Прикидываю для себя, что к чему пытаюсь загасить вспышку лютой агрессии и не пришибить ублюдка, когда слышу. «Ну, я и согласился. Разок перепих, и все в шоколаде». Инстинкт срабатывает, кулак летит вперед, и Виталик кувырком слетает со стула. Поднимаюсь и хватаю ублюдка за шиворот. Вздергиваю на вытянутой руке и пару раз вмазываю по животу. Хрип и вой заставляют прийти в себя. Нужен мне этот червяк. Пока еще нужен. Я ее и пальцем... Сплевывает кровь. Закашливается. Н не трогал. Я просто сам охренел, когда увидел в заказной девке Надю. Отпускаю Виталию, он кулем падает на бетонный пол, харкает кровью. Я не трогал ее. Мне на нее заказ дали, а я ее увидел, узнал. Она мне давно нравилась, а тут... Вот у меня и сложилось в мозгу, я ее увез. Да еще и рассказала она мне интересные вещи. Ну а чего? Мне выгодно, ей выгодно. Помог я ей. Помог! Не выдерживаю, хватаю суку за волосы и тяну на себя. Вглядываюсь в глаза утырка. Не, «Не убивайте, я же ничего, я же и пальцем-то...» «Повезло, что и пальцем мне, выплевываю сквозь сжатые зубы, иначе стручка бы с корнем лишился в самом прямом смысле». Бледнеет, дрожать начинает, боюсь, что штанишки обмочит. Отпускаю это ничтожество и платок достаю, кровь с кулаков чищу. «Ты, Виталия, по факту мне информации не дал». Выдаю медленно. Скажи что-то такое, что тебе жизнь сохранит. Такой шуллер, как ты, не может в рукаве козырь не припрятать. Отхожу от Виталия и выговариваю спокойно. Дай мне повод не убивать тебя. Господин Умаров! Шипит змея и ползет в мою сторону, делаю шаг назад. Неохота брюки марать. Я скажу. Видел кое-что. Ко мне же на улице подкатили. Я спиной, но... Там еще машина была, следил за нами кто-то. И знаете, там один момент был. Я отражение заметил, когда окно чуть приоткрылось. Там в тачке женщина сидела. «Женщина?» Переспрашиваю и цепляюсь за эту информацию. В груди ёкает. Чувствую, что нащупал что-то важное. «Да...» Там тачка стояла с виду неприметная, но я обратил внимание на хромированные диски. У тачки такие колеса были по цене, в саму тачку. Я долго работал в шиномонтажке, так что фирму на глаз определить могу. Зацепился у меня глаз, вот и я обратил внимание, когда там на мгновение заднее стекло сползло и из тачки фантик выкинули. Там баба сидела, явно богатая. Подаюсь вперед и тяну Виталю за шкирку, фокусируя взгляд и выдыхаю. «Опиши ее!» Прищуривается, словно вспомнить пытается. «Да там далековато было. Давно дело было...» Удар. Холесткий. Такой, что у мужика голова откидывается, и Виталя воет зверем, теряя зуб. «Ладно, ладно! Я скажу, скажу!» Баба была явно в парике блондинистом. Я почему заметил, она рукой гриву свою поправила, платок натянула снизу, или чего там было под волосами-то. И еще, у нее татуха была. Не знаю, на тыльной стороне ладони, черная такая, странная. Не разобрал, что она точно тату. Щелкает кое-что в голове, я спрашиваю на автомате. «Татуировка или хна?» Замирает и смотрит на меня внимательно, но мне уже не нужны пояснения Виталий. Есть одна тема у моего народа — наносить линии мехенди для защиты от сглаза. Я знаю одну женщину, которая носила символику плодородия в яром желании понести.